Правда и ничего, кроме правды. В понедельник утром я встал в 9.30, чтобы помчаться в аэропорт к 10.30, встречать Саван. Но ее самолет приземлился на час раньше, и мы с ней разминулись. Не было ее и дома. Она носилась по городу, пытаясь разобраться, кому сдать 130 бюллетеней, которые привезла из Австралии. К тому моменту, когда через несколько дней я наконец ее застал, она уже была наслышана о моем культурном выходе в БК международный диско и массажный салон от одного из присутствовавших там впечатлительных кхмеров: Теперь я упал в ее глазах. Теперь ее джентльмен стал подонком, позором, и, в зависимости от того, что этот кхмер ей наговорил, Виновным в сексуальном грехе. До этого я был ничего. Теперь я превратился в змея. Всегда тяжело ладить с женщинами. Они требуют от мужчин слишком многого. Тайское медицинское сообщество заявило, что в 1980-е оно разработало для мира искусство прикрепления пенисов, которые тайские жены отделяли от своих виновных мужей. Я не беспокоился о том, что от меня могут что-то отделить. Но если бы можно было убить взглядом, Что же теперь? Я решил дать ей время успокоиться и после этого сказать правду. В конце недели пришел к ней в компьютерный центр и сел рядом. Она ела свой ланч, упершись взглядом в стену. Я рассказал ей правду: Тайцы заставили меня. пойти с ними в этот злосчастный бар. Я не совершил ничего похожего на прелюбодеяние, только поговорил с танцовщицей минутку, да и то из вежливости. — На самом деле, — сказал я, — я так скучал по тебе, Саван, что мне там стало противно, и я с риском для жизни пошел домой пешком. Она все еще таращилась на стенку. — И ты гораздо красивее, чем те девушки! — добавил я. — Скольким женщинам ты уже это говорил? Ее лицо окаменело. — Никому. — Ты думаешь, я вчера родилась? Я попал. Для женщины, которая до тридцати лет ни разу не была на свидании, она играла по жесткому. Я было подумал, что ей понравится, что я рисковал жизнью. Я когда-нибудь встречался с другой камбоджийкой, — спросил я. — А это тут при чем? Во всей Камбодже есть только одна женщина, с которой я пошел бы на свидание, — сказал я так, как будто клятву произносил. — И она самая красивая женщина в Пномпене. — Ты не заболел? — спросила она. Она была сурова. Я подождал немного. — Я не заболел. Никогда себя лучше не чувствовал. Ты знаешь, Саван, даже самый лучший мужчина в мире иногда может сделать что-нибудь, что тебе не понравится. Тебе нужно научиться доверять людям. Я ждал. Она сидела, отвернувшись от меня. Иногда мужчинам нужно забыть о достоинстве. — Ну, хорошо, — сказал я. — Прости. Она, наконец, перестала таращиться на стену. «Хочешь посмотреть мои фотографии из Австралии?» «Конечно, очень!» «Да уж, всегда лучше сразу сказать правду». Юнтак начала публикацию результатов выборов «Провинция за провинцией». Когда результаты показали, что пнампенское правительство, скорее всего, проиграло, оно стало жаловаться на нарушения, главным образом на треснувшие пломбы урн для бюллетеней. Но хотя в теории кто-нибудь мог срезать пломбы и что-нибудь подложить в ящики, на самом деле все знали, что никто не мог проскочить мимо солдат ООН. Бедное правительство, однако, прозевало гораздо большее нарушение. Что случилось с бюллетенями, с заявлениями и без регистрационных номеров? А случилось то, что около 90% этих бюллетеней спасибо компьютерному центру, И эффективно улетела в мусорник. В компьютерном центре операторы по вводу поискали в базе данных имена, указанные на конвертах, и обнаружили только 10,2% номеров. Получается, что остальные, 89,8%, выдумали имена. Было ли это секретным и широко распространенным выборным мошенничеством, таким, что никто из МОИУ не заметил? Скорее всего, нет. Скорее всего, большинство этих людей голосовало законно, но, как и другие, 60% населения оказались безграмотными избирателями. Регистрируясь на выборы, они диктовали свои имена офицеру, который записывал их в книге регистрации и на карточках, которые отсылал в компьютерный центр. Позднее эти люди потеряли свои карточки или их украли, и через семь месяцев на выборах они снова продиктовали свои имена регистрационному офицеру, который записал их на конверте для бюллетеня. Во второй раз имя могло быть немного искажено. Записанный регистрационным чиновником Том Сим мог превратиться в записанного избирательным чиновником Томаса Симма. Вот как. Рави, инженер компьютерного обеспечения, обвинял в этом провале только Хьюга. Могу представить, что Хьюго обвинял Рави. Один из кхмеров-руководителей рассказал мне, что он пытался объяснить их Юга и Рави, как устроено письмо на кхмере. Но никто из них не проникся идеей. Письмо на кхмере представляет собой очень сложную систему подстрочных и верхних индексов, которые предельно важны, если вы хотите правильно написать слово. Программа поиска подразумевала, что операторы по вводу впечатывали рукописные слова в одном порядке. А ведь они с таким же успехом могли впечатать их в другом. Всем было все равно. Позднее я упомянул в разговоре с одним сотрудником из отдела жалоб, соответствия и соблюдения офис Юнта, ответственный за соблюдение закона о выборах, что система подтверждения бюллетеней с заявлениями не сработала. Сотрудник отдела жалоб сказал мне, что он раньше ходил в компьютерный центр с именами зарегистрированных избирателей, которых по тем или иным причинам его офис решил дерегистрировать. Он сообщил, что компьютерный центр ни разу не смог отыскать имена в своих списках. В конечном итоге, если отсутствовал номер, он даже не просил компьютерный центр проверить. В конце концов оказалось, что маленький смешной компьютерный консультант-камбоджиец в Нью-Йорке был прав со всех сторон. Система была слишком сложной для Камбоджи. На языке антропологов это бы звучало так. Доминантная культура попыталась навязать свою культурную модель зависимой культуре без понимания ее социальных нюансов, что сделала модель доминантной культуры непригодной. У камбоджийцев, до этого испытавших на себе подобное, есть поговорка, которая более сжато выражает то же самое. «Не то место, не тот способ». Мир, однако, признал компьютерный центр потрясающим успехом юнток. Что поделаешь?